Глава сорок п я т а Большой топанг. По прибытии в с а м б о с они по обыкновению избрали себе проводника для своих прогулок. Это был даяк, занимавшийся охотой на пчел, который по специфике своего ремесла почти так же часто находился в столкновении с медведями, как и с пчелами. Они решили осмотреть сперва недалеко от города цепь лесистых холмов, где медведь водится в большом количестве, и где его можно встретить почти во всякое время. Проходя по лесам, они заметили один р о д деревьев, который среди стольких новых и необыкновенных пород в особенности привлек их внимание. Эти деревья растут на большом расстоянии друг от друга. Иногда их бывает два или три вместе, но вообще они стоят обособленно среди других пород, над которыми возвышаются своей гигантской вершиной. Что в них необыкновенного, так это их ствол, совершенно гладкий. Не отделяется ни одной веточки до высоты 15 футов, над волнующейся поверхностью леса, в котором они царствуют. Их не видно снизу, но только с какой-нибудь высоты, преобладающей над местностью. И тогда кажется, будто растет лес над другим лесом. Этот феномен казался нашим путешественникам тем более необыкновенным, что нижний лес состоял из деревьев, имеющих большей частью от 20 до 30 метров высоты. Те деревья, которые сначала так сильно возбудили внимание путешественника, были тонкие относительно своей высоты, вследствие чего казались еще выше. Мы сказали, что у них не было ветвей до 15 футов от земли. Начиная с этого расстояния, их появляется много. И тенистые ветви, расположенные симметрично вокруг ствола, покрытые мелкими листьями и немного наклоненные, составляют красивую закругленную вершину. Кора у них белая. Проколов ее ножом, наши охотники узнали, что она очень нежная, и содержит в себе молоко. Само дерево до некоторой глубины такое н а з д р е в а т о е что обыкновенное лезвие проникает в него так же легко, как в качан капусты. Далее оно приобретает некоторую твердость, и если бы наши охотники могли проникнуть до сердцевины дерева, то нашли бы его совершенно твердым и темно-шоколадного цвета. На воздухе это дерево делается таким же черным, как и настоящее черное дерево. Даякие малайцы выделывает из него браслеты и другие украшения. Проводник сказал, что это дерево называется топангом. Название было знакомо нашим молодым русским, хотя они не знали, к какому роду принадлежит этот великан тропических лесов. Вскоре Алексей, проходя под одним из т а п а н г о в увидел на земле цветы, упавшие с него, и, рассмотрев один цветок, объяснил, что это один из видов фигового дерева, которое вообще очень распространено на островах Индийского архипелага. Если наши путешественники были удивлены при первом взгляде на это красивое дерево, то их удивление не замедлило в дальнейшем еще у в е л и ч и т с я Подойдя к одному из топангов, они были поражены видом этой стороны ствола от земли до самых ветвей. Можно было сказать, что это длинная лестница, идущая вдоль всего ствола. Одна сторона которой срослась с корой самого дерева. Когда они присмотрелись, все объяснилось. Это была действительно лестница. но с о в е р ш е н а о с о б е н н о г у с т р о й с т в о и которую невозможно было бы отнять от дерева, не ломая кусками. Она состояла из бамбуковых колышков, вбитых в ствол топанга на расстоянии двух футов один от другого. Эти колышки были около фута длины и прочно скреплены бамбуковым стволом, которому их привязали камышом. Лестница, как мы и сказали, шла от корня дерева к ветвям. Очевидно, она была устроена для того, чтобы подняться до вершины топанга. Но с какой целью? Никто лучше проводника не мог объяснить им этого, потому что он сам и устроил ее. Делать такие лестницы и всходить по ним было существенной частью профессии охотника за пчелами. Большая муха, похожая на осу, называемая л э н и ш строит свое гнездо на вершине топанга. Это гнездо состоит из светло-желтого воска, и мухи устраивают его под большими ветвями. чтобы оно было защищено от дождя. Лестница из бамбука сделана для того, чтобы достать эти гнезда, и не столько для меда, сколько для воска. Муха лениш скорее принадлежит к семейству ос, чем к семейству пчел, и производит очень мало меда, да и тонейшего сорта. Но воск ее считается драгоценным, и каждое гнездо может дать его на несколько долларов. Деньги эти очень трудно и очень тяжело заработать. И даже непонятно, как это может бедный даяк избирать себе такую профессию, когда всякий другой труд дал бы ему с меньшей тяжестью такой же заработок. Ему действительно никогда не удавалось снять гнезда так, чтобы его жестоко не искусали эти насекомые. Но хотя они жалят так же больно, как и осы, привычка сделала даяка почти нечувствительным к их укусам. Он бесстрашно поднимается по хрупкой лестнице, неся в одной руке зажженный факел, а на спине тростниковую корзину. С помощью факела он выгоняет мух из их воздушного жилища и, отламывая соты, кладет их в к о р з и н у В то же время разъяренные насекомые жужжат, жалят ему лоб, лицо, шею, руки, которые у него бывают обнажены. Но он не обращает на это внимания и, окончив свое дело, спускается вниз, часто с распухшей головой. Грустно е время с л о п ч е л о вода на о с т р о е б а р н е о